Глава вторая. Аристократ. Сонная деревушка Гаврияк лежала в полулиге от шумной дороги в Рен, в излучине реки Мо. Примечание. Лига — единица длинной Великобритании и США, равная трем милям, а морская лига — 5,56 километра. Конец примечания. Ее дома лепились у подножия и беспорядочно взбирались... до половины пологового холма, увенчанного приземистым замком. После уплаты дани сеньору, десятины церкви и податей королю, карманы жителей Гаврияка оставались почти пустыми. Примечание. После уплаты десятины церкви, имеется в виду церковная десятина, налог, взимаемый в пользу церкви в виде одной десятой части любого вида дохода, особенно был распространен в католических странах, прежде всего во Франции, отменен во время Великой Французской революции. Конец примечания. Но хоть и стоило немалого труда сводить концы с концами, их жизнь была не так тяжела, как во многих других местах Франции, и намного легче, чем у нищих вассалов блистательного сеньора де ла Турдазира, обширные владения которого отделяли от их деревни воды Мо. Своим внушительным видом замок Гаврияк был обязан скорее господствующему положению над деревней, чем каким-либо присущим ему особенностям. Как и все дома в Гаврияке, он был построен из гранита, источенного почти тремя веками существования, и представлял собой двухэтажное здание с плоским фасадом в четыре окна, деревянными ставнями и двумя квадратными башнями или шатрами с островерхими крышами по бокам. Здание выходило на просторную террасу, окруженную балюстрадой. Стояло оно в глубине сада, сейчас обнаженного, но летом густого и красивого, и его вид полностью отвечал тому, чем оно и было в действительности, жилищем людей непритязательных, предпочитающих светской суете занятия земледелием. Владелец замка носил титул сеньора де Гаврияк, но никто не знал когда и при каких обстоятельствах и кто из его предков получил этот неопределенный титул. Контенде де каркадью, сеньор де Гаврияк» Внешностью и склонностям вполне соответствовал впечатлению, которое производил его дом. Суровый, как гранит, он избежал соблазнов в придворной жизни и даже не служил в армии своего короля, уступив младшему брату Этьену честь представлять их семью в высоких сферах. С раннего детства интересы господина де Киркадью сосредоточились на его лесах и пастбищах. Он охотился, возделывал землю и внешне весьма мало отличался от своих арендаторов. Он не соблюдал этикета, во всяком случае соблюдал его не в той степени, какая соответствовала его положению и вкусам его племянницы Алины де Киркадью. Под опекой дядюшки Этьена Алина три года провела при дворе в Версале, ее представления о достоинстве дворянина и владетельного сеньора сильно расходились с представлениями дяди Кантена. В четыре года единственная дочь третьего де Киркадью осталась сиротой. И с тех пор тиранически властвовала над сеньором де Гаврияком, заменившим ей отца и мать. Но, несмотря на это, усилия сломить его упрямство в отношении порядка в замке не увенчались успехом. Однако упорство было главной чертой характера Алины, и она не отчаивалась, хотя за три месяца, что прошли с тех пор, как она покинула блестящий Версальский двор, ее настойчивость не принесла желанного результата. Когда прибыли Андре-Луи и де Мурен, Алина гуляла на террасе. Было холодно, и ее изящная фигурка была закутана в белую ратонду, а голову плотно облегал капор, отделанный белым мехом и завязанный бледно-голубым бантом у правой щеки. Слева из-под капора выбивался длинный русый локон. Резкий ветер разрумянил щеки и зажег ярким блеском темно-синие глаза девушки. Обоих молодых людей она знала почти с младенчества. Они были товарищами ее детских игр — а Андре-Луи, крестника своего дяди, она называла кузеном. Они теперь относились друг к другу по-родственному, тогда как Филипп уже давно стал для нее господином де Вельмуреном. Алина помахала молодым людям рукой, и, прекрасно сознавая, какую обворожительную картину она являет собой в эти минуты, остановилась в ожидании у балюстрады недалеко от короткой аллеи, по которой они шли. «Если вы пришли к дядюшке, господа...» то выбрали неудачное время. В ее голосе и облике было заметно некоторое возбуждение. Он занят, очень занят. — Мы подождем, мадемуазель, — сказал Девильмурен, галантно склоняясь к протянутой руке. — Неужели тот, кто хоть немного может побыть в обществе племянницы, станет спешить к дядюшке? — Господин Аббат, — улыбнулась Алина, — когда вы примете сан, я приглашу вас в духовники. Вы так находчивы, проницательны и отзывчивы. «И ни капли не любопытен», — вставил Андре Луи, — о чем вы совсем не подумали. «Не понимаю, что вы имеете в виду, Андре». «И неудивительно», — рассмеялся Филипп, — «понять его еще никому не удавалось». Затем взгляд его скользнул через террасу и задержался на стоявшем у двери замка экипажа, какой часто можно было увидеть на улицах большого города, но очень редко в деревне. Это был запряженный парой... Двухместный кабриолет с козлами для кучера и запятками для лакея, отделанный лакированным ореховым деревом, с дверцей, изысканно расписанной пасторальными сценами. Сейчас запятки были пусты. Лакей расхаживал перед дверью замка, и когда, выйдя из-за экипажа, он оказался в поле зрения Девиль Мурена. тот увидел роскошную, голубую с золотом ливрею маркиза Деллатур-Дазира. дозира Как? — воскликнул Филипп. — Значит, у вашего дядюшки маркиз Деллатур-Дазир? Да, сударь, в голосе и взгляде Алины была бездна таинственности, но Де Мурен этого не заметил. О, прошу извинить меня. Он низко поклонился, держа шляпу в руке. Ваш покорный слуга, мадемуазель. Он повернулся и пошел к дому. Может быть, мне пойти с тобой, Филипп? Крикнул ему вдогонку Андре Луи. Было бы негалантно подумать, что ты предпочтешь сопровождать меня, ответил молодой человек, взглянув на Алину. Да и ни к чему. если ты подождешь...» Девиль Мурен пошел прочь. После небольшой паузы Алина звонко рассмеялась. «Куда он так спешит?» «Повидать вашего дядюшку, а заодно и маркиза де дозира Но это невозможно. Они не могут встретиться с ним. Разве я не говорил, что они очень заняты?» «Вы не хотите спросить меня, чем именно Андре?» Андре Луи затруднился бы ответить, что скрывалось... за загадочным тоном Алины, душевное волнение или желание подразнить его, к чему спрашивать, если вам самой не терпится все рассказать? Если вы намерены дальше язвить, то я ничего не скажу, даже если вы попросите меня. Да-да, не скажу. Это научит вас относиться ко мне с подобающей почтительностью. Надеюсь, я не заслужу упрека в непочтительности. Особенно после того, как вы знаете, что я имею прямое отношение к визиту господина Делатурда дозира он приехал из-за меня». Она снова рассмеялась и, сияя, взглянула на Андре Луи. «Вы, очевидно, полагаете, что остальное ясно без слов. Право, вы можете считать меня олухом, но я ничего не понимаю». «Какой же вы недогадливый! Он приехал просить моей руки!» «Боже мой!» — воскликнул Андре Луи и, раскрыв рот, уставился на Алину. Алина слегка нахмурилась И, вскинув голову, на шаг отступила от него. Вам это кажется странным? Мне это кажется отвратительным, резко ответил он. Откровенно говоря, я вам не верю. Вы просто смеетесь надо мной. Алина поборола досаду. Я вполне серьезно, сударь. Сегодня утром дядя получил от господина Аделатур Дозира письмо, в котором тот извещал о своем визите и цели этого визита. Не стану отрицать, мы несколько удивились. Ах, понимаю, с облегчением. — воскликнул Андре Луи. — Теперь мне все ясно. А я уж было испугался. Он посмотрел на Алину и пожал плечами. — Почему вы замолчали? — Вы было испугались, что Версаль ничему не научил меня? Что я позволю ухаживать за собой, как за какой-нибудь деревенской простушкой? С вашей стороны это просто глупо. Как раз сейчас маркиз по всем правилам просит у дяди моей руки. — Значит, по обычаям Версаля самое главное — получить согласие дяди? — А что же еще? — Ваше согласие. Ведь дело касается вас. Алина засмеялась. — Я послушная племянница, когда меня это устраивает. — И вас устроит, если ваш дядя примет столь чудовищное предложение? — Чудовищное? — в негодовании переспросила она. — Но почему? Позвольте узнать. — Ну, по целому ряду причин, — раздраженно ответил Андре Луи. — Назовите хотя бы одну. В голосе Алины звучал вызов — «Он вдвое старше вас. Вы преувеличиваете. Ему по меньшей мере сорок пять. Но выглядит он не старше тридцати. Он очень красив. Уж этого-то вы не можете не признать. Кроме того, он богат и знатен. Чего вы также не станете отрицать. Маркиз — самый блестящий дворянин Британии. Он сделает меня благородной дамой». «Вас сделал ею Бог, Алина. Вот это уже лучше. Иногда вы бываете почти учтивы». Алина пошла вдоль парапета, Андре Луи рядом с ней. «Я способен на нечто большее, что и докажу вам, объяснив, почему вы не должны позволить этому чудовищу осквернить прекрасное творение Господа». Алина нахмурилась и поджала губы. «Вы говорите о моем будущем муже», — с упреком проговорила она. «Бледное лицо Андре Луи побледнело еще сильнее». «Вы уверены? Все уже решено? Неужели ваш дядя согласится на этот брак?» В таком случае вас без любви продадут в рабство человеку, которого вы совсем не знаете. Я мечтал о лучшем будущем для вас, Алина. Что может быть лучше, чем стать маркизой Делатур-Дазир? Андре Луи в сердцах взмахнул руками. Разве мужчины и женщины суть имена, а душа? Неужели она ничего не значит? Неужели все счастье и радость жизни заключаются в богатстве, развлечениях и пустых громких титулах? Вы всегда казались мне высшим, почти неземным существом, Алина, вы наделены сердцем чутким, рвущимся к восторгам и радостям жизни, умом возвышенным и тонким, душой, как мне казалось, способной за внешней шелухой и фальшью провидеть истинную сущность вещей. И такие дары вы готовы променять на мишурный блеск иллюзорного величия, готовы продать душу и тело за громкий титул маркизы Делатур-Дазир? Вы не деликатны, Заметила Алина, и хоть брови ее продолжали хмуриться, в глазах горели смешинки. И слишком поспешным выводах. Согласие дяди сведется к тому, что он разрешит Маркизу просить моего согласия. Вот и все. Мы с дядей Контенном понимаем друг друга. И я не реппа, чтобы меня продавать. Андре Луи смотрел на Алину, его глаза сияли, бледные щеки медленно заливал яркий румянец. Вы мучили меня, чтобы развлечься. — воскликнул он. — Но вы сняли тяжесть с моего сердца, и я прощаю вас. — Вы опять слишком спешите, кузен Андре. Я разрешила дяде позволить господину Делатур-Дазиру ухаживать за мною. Мне нравится его внешность, и когда я думаю о его положении при дворе, то чувствую себя польщенной предпочтением, которое он мне оказывает. Именно из желания разделить его положение я, возможно, и выйду за него. Маркиз вовсе не похож на тупицу. И принимать его ухаживание очень заманчиво. Но выйти за него замуж, наверное, еще более заманчиво. И я думаю, что все взвесив, я, вероятно, даже очень вероятно, решусь на это. Андре Луи глядел на очаровательное детское личико Алины, обрамленное белым мехом. Взор его потух, краска сбежала с лица. — Да поможет вам Бог Алина, — простонал он. — Она... топнула ножкой, решив, что он слишком самоуверен. — Вы дерзите, сударь! — Молиться не значит дерзить, Алина. — Я только молился, что намерен делать и впредь. Думаю, вам понадобятся мои молитвы. Вы просто невыносимы! Щеки Алины покраснели, а брови еще больше нахмурились. Андре Луи понял, что она сердится. — Виной тому испытание, которому вы подвергаете мою выносливость. — О, Алина, милая моя кузина, подумайте о том, что вы делаете! Задумайтесь над подлинными ценностями, которые вы собираетесь применять на поддельные, над ценностями, которые вы никогда не познаете, отгородившись от них фальшивым блеском ложных истин. Когда господин Делатур Дазир начнет ухаживать за вами, приглядитесь к нему внимательно, прислушайтесь к своему тонкому инстинкту, положитесь на безошибочную интуицию вашей благородной натуры и не мешайте ей вынести справедливый приговор этому чудовищу. Вы увидите, что — Я вижу, сударь, что вы злоупотребляете моей добротой и терпимостью, с которой дядя и я всегда относились к вам. Вы забываетесь. Кто вы такой? Кто дал вам право разговаривать со мной подобным тоном? Молодой человек поклонился, мгновенно став прежним Андре Луи. Его лицо вновь было бесстрастно, манеры холодны, речь иронична и насмешлива. — Примите мои поздравления, мадемуазель. Вы с поразительной легкостью входите в роль, которую вам предстоит играть. — Полагаю, сударь, что для вас это также не составит труда. Сердито парировала Алина и отошла от него. — Быть пылью под ногами надменной госпожи Маркизы? Надеюсь, я больше не забудусь, и вам не придется указывать мне на мое место. Алина вздрогнула и обернулась. Заметив, что в ее глазах зажглось подозрение, Андре Луи почувствовал раскаяние. — О, боже, я просто животное, Алина! — воскликнул он, подходя к ней. — Простите меня, если можете. Алина сама хотела просить у него прощения, но его слова остановили ее. — Я постараюсь, — ответила она, — если вы потрудитесь впредь не оскорблять меня. — Клянусь вам, — ответил Андре Луи, — но если понадобится, я буду сражаться, чтобы спасти вас от самой себя, независимо от того, просите вы меня или нет. Слегка задыхаясь, они с вызовом смотрели друг на друга, когда дверь открылась, и из замка вышли трое. Первым шел маркиз де латур -да граф Сольц, кавалер орденов Святого Духа и Святого Людовика, бригадный генерал армии короля. Примечание. Орден Святого Духа давался только самым знатным вельможам. Знаком этого ордена была синяя лента. Орден Святого Людовика был учрежден в память о французском короле Людовике IX 1215-1270 годы Причисленным католической церковью к лику святых, 1297 год. Орден святого Людовика, золотой мальтийский крест с белой окантовкой и золотыми лилиями в углах, давался за боевые заслуги военным, прослужившим не менее 28 лет. Его девизом было «Награда воинскому мужеству». Орден крепился на красной ленте. Конец примечания. Маркиз был высокий стройный мужчина с военной выправкой, и надменно посаженный головой. На нем были богатый камзол алого бархата, отделанный золотым кружевом, бархатный жилет золотисто-абрикосового цвета, черные шелковые панталоны, черные чулки и лакированные туфли на красных каблуках с бриллиантовыми пряжками. Его пудренные волосы были перевязаны муаровой лентой. Под мышкой у него была зажата небольшая треугольная шляпа, у левого бока висела изящная шпага с золотым эфесом. Совершенно беспристрастно наблюдая маркиза со стороны, видя его великолепие, изысканную небрежность движений, манеры, в которых презрение к окружающим непостижимым образом смешивалось со снисходительностью, Андре Луи трипетал за Алину. Перед ним был опытный и неотразимый волокита, один из тех сердцеедов, что приводит в отчаяние вдов с дочерьми на и мужей хорошеньких жен. За маркизом шел господин де Киркадью, являвший собой полную противоположность блистательному гостю. На своих коротких ножках сеньор де Гаврияк нес тело, которое в сорок пять лет уже проявляло склонность к ожирению, и огромную голову, не обремененную тяжким грузом интеллекта. Его красное лицо сплошь покрывали следы оспы, которая в юности едва не свела его в могилу. Небрежность одежды господина де Крокодью граничила с неопрятностью. благодаря чему по всей округе он прослул жены ненавистникам. Утверждению такой репутации в немалой степени способствовало и то обстоятельство, что, пренебрегая первейшим долгом дворянина обзавестись наследником, он не был женат. Последним появился господин де Вильмурен. Он был очень бледен и задумчив. Губы его были плотно сжаты, брови нахмурены. На встречу им из экипажа вышел элегантный молодой дворянин Шевалье де Шабриян. кузен господина де Латур-Дазира, ожидая маркиза, он с большим интересом наблюдал за прогулкой Андре-Луи и Алины, не подозревавших о его присутствии. Заметив Алину, господин де Латур-Дазир оставил своих спутников и, ускорив шаг, направился к ней через террасу. Со свойственной ему смесью вежливости и снисходительности маркиз слегка поклонился Андре-Луи. Социальное положение молодого адвоката было довольно двусмысленным, В силу неопределенности своего происхождения, не будучи ни дворянином, ни простолюдином, он занимал некое срединное положение между двумя классами. И поскольку ни один из них не предъявлял на него своих прав, представители обоих обращались с ним одинаково фамильярно. Холодно ответив на приветствие маркиза, Андре Луи скромно отошел и направился к своему другу. Маркиз взял протянутую Алиной руку и галантно поднес к губам. «Мадемуазель, произнес он, глядя в ее синие глаза, — ваш дядя оказал мне честь, разрешив засвидетельствовать вам мое почтение. Не окажете ли вы мне честь, мадемуазель, принять меня, когда я завтра приеду в Гаврияк? Мне надо сказать вам нечто очень важное. — Важное, господин маркиз? вы меня пугаете. Однако в безмятежных глазах, сверкавших из-под мехового капора, не было заметно ни тени испуга. — Я далек от намерения испугать вас, — сказал маркиз. — То, что вы хотите сообщить мне, сударь, важно для вас или для меня? — Надеюсь, для нас обоих. Ответ маркиза сопровождал пылкий взгляд его прекрасных глаз, не оставшийся незамеченным Алиной. — Вы возбуждаете мое любопытство, сударь. — Разумеется, я послушная племянница и, следовательно, почту за честь принять вас. — Почтете за честь? — «О, нет, мадемуазель, меня почтите честью! Завтра в это же время я буду иметь счастье навестить вас!» Он снова поклонился, снова поднес ее руку к губам, Алина сделала реверанс, и они расстались. Итак, начало было положено. У Алины слегка захватило дух. Ее ослепили красота этого человека, его царственный вид, уверенность в себе и сила, которую он излучал — Она невольно сравнила Маркиза с его безрассудным критиком, Хилом Андре Луи, в его коричневом сюртуке и в туфлях с остальными пряжками, и вдруг почувствовала, что жестоко оскорбила Маркиза, позволив высказать по его адресу столь бесцеремонное суждения. Завтра господин Маркиз прибудет в замок, чтобы предложить ей разделить с ним его положение и титул, а она уже унизила свое достоинство — которое, по ее мнению весьма возросло от одного лишь намерения маркиза поднять ее на такую высоту больше она этого не допустит она не проявит недостойной слабости и не потерпит от андре луи неподобающих замечаний относительно человека в сравнении с которым он не более чем лакей так тщеславие и честолюбие спорили с лучшей стороной ее натуры и так к немалой досаде алина не спешила внять их доводом Тем временем господин Делатур дазир садился в экипаж. Он попрощался с господином де Крокодью и что-то сказал господину де Вильморену, который в знак согласия молча поклонился. Лакей в пудренном парике вскочил на запятки, экипаж отъехал от замка и покатил по дороге. Делатур дазир поклонился Алине, и она помахала ему рукой. Де Вильмурен взял Андрелу и под руку. — Пойдем, Андре, — сказал он. — Разве вы не останетесь к обеду? — воскликнул госперимный сеньор де Гаврияк. Мы должны поднять кое-какой тост! — добавил он и подмигнул, бросив взгляд на приближающуюся Алину. Этот добряк не отличался тонкостью чувств. Девильмурен отказался от такой чести, сославшись на деловое свидание. Он был холоден и сдержан. — А ты, Андре? — Я... — Ах, у меня тоже свидание, крестный! — солгал Андре Луи. — Кроме того, я суеверен и с подозрением отношусь к тостам. Ему не хотелось оставаться. Он был сердит на Алину за ласковый прием, оказанный ею маркизу, и за недостойную сделку, которую она собиралась заключить. Андре Луи утратил одну из своих иллюзий и очень страдал.